кошки-мышки. Гортье и Соколов были вызваны к градоначальнику Адрианову. Генерал-майор гневно размахивал руками. «Как вы смеете врываться в частные дома? Почему беспокоите честных обывателей? У дантиста Лепинша прекрасные характеристики, у него лечатся достойные люди!» Гортье дрожал, как осиновый лист, а Соколов насмешливо проговорил. Александр Александрович, у дантиста Лепинша уже два года никто не лечится. Он тихо лежит на кладбище. Об этом телеграмма начальника рижского сыска «Кошка». И уважаемый вами лекарь должен ответить, куда делись пять женщин. Да и шестая, войдя к лже Лепиншу в дом, бесследно исчезла. Заодно неплохо бы узнать его подлинное имя. Соколов не сказал, что успел отправить для опознания в Ригу фото дантиста добытой оперативным путем. И еще он приказал усилить наблюдение за донтистом, дышать ему в затылок, куда бы он ни пошел, демонстративно сидеть возле его дверей. Пусть видит, что он у нас на крючке, и пусть нервничает, а вы выдаст себя чем. Зато же Жеребцов начал сомневаться. В доме трупов нет. «Может, дантист не убийца? А то, что живет по чужому виду, мало ли таких? Я бы за фальшивый паспорт арестовал его, допросил, и дело сразу бы прояснилось. Если он убийца, то трупы не выдаст, за свою шкуру будет бороться. Давай дождемся ответа из Риги, но пока кое-что предпримем». И Соколов поделился своей задумкой. Жеребцов был в восторге. Он хохотал, хлопал в ладоши и с нетерпением стал ждать ночи, времени осуществления плана.